Глава 53. Михаил Адреналин в момент вскипает в крови, выводя меня из состояния и нестояния, подлетая к дрочливому мужику и скручиваю руки сзади. Но дед, оказывается, не так прост. лицо явно армейская подготовка. Он уворачивается из моего захвата с проворностью, неожиданно для его возраста. В глазах мужчина блестит огонь запала. Он хватает меня за грудки и трясет. «Где она?» — рычит зверем. «Где моя Маша? А ну, говори, козел, куда ты ее спрятал?» Меня словно обухом по голове прикладывает. «Он ведь назвал фамилию. Солнцев, кажется. Получается, родственник нашей девочки?» В груди неприятно стягивает, и я перестаю защищаться. Охватываю поставленный удар по челюсти и отлетаю в диван. «Да я с вами, извергами, знаете, что сделаю?» Продолжает на повышенных тонах. Пока я поднимаюсь, на крики в кабинет уже вырываются наши коллеги. Троим полицейским удается скрутить мужика. Сержант Тополев достает дубинку, желая приложить ею дрочливого гражданина. Но тут я кричу. «Вид, не надо!» Виктор озадаченно смотрит на нас. «Михаил Михалыч, но он же...» «Оставь его!» Тут же уже подключается Саша. Видок у брата хреновый, он разминает шею, дотрагивается до затылка, и на его ладони остается кровавый след. «Хорошо его дед приложил, ничего не скажешь». «Ублюдки!» — вопит старый вояка. «Оборотни в погонях! Девушки похищают средь белого дня! Никакой на них управы!» Стоящий в кабинете полицейский выглядит растерянными, смотрит на нас удивленно, а я... Даже ничего не хочу говорить свое оправдание, потому что мужик этот реально во всем прав. Мы с Машей поступили просто отвратительно. Я сегодня все утро думала о том, что больше не могу служить в органах. Я же теперь сам. Преступник выходит. Оставьте нас! Вздыхая, говорит Саша. Нам поговорить надо. Достает сигарету и затягивается. Драться не будете? На всякий случай уточняет сержанту деда. «Не знаю», — хмуро буркает он, «смотря как пойдет». Наконец, толпа сослуживцев выходит. Дед садится на стул, я за второй стол. Смотрим друг на друга какое-то время. «Вы кто?» — уточняю, чувствуя, как сердце бешено бухает в груди. «Дед Маше, неужели не ясно?» «Теперь ясно», — опускаю взгляд. «Не могу ему в глаза смотреть, совесть не позволяет». «Если вы думаете, что я это так просто оставлю, то зря. Я все знаю. Она мне все рассказала». Мы с Сашей молча переглядываемся. «Если Маша захочет написать заявление, мы не будем препятствовать». Начинает было Саша, но дед его перебивает. «Ты мне зубы не заговаривай!» Начинается пальчиво. «Лучше скажи, где внучка моя?» Хмурюсь. «А разве она не дома?» Спрашиваю. «А то вы сами не знаете!» Рычит, ударяя кулаком по столу. «Нет ее! Приехали на первом же поезде! Пришел в квартиру, дверь на распашку, и никого! Куда дели, уроды!» От его слов мне становится как-то дурно. Во рту сушит, а сердце тут же чуть неладное. «В смысле нет?» переспрашиваю осипшим голосом. «В прямом! Пусто! В квартире никого! Какие-то вещи стоят собранные!» Ни Маша, ни Альки. Подруги ее, никого нет дома. Она бы не уехала. Моя жена с ней накануне разговаривала. Сообщила, что я приеду. Так что я сразу понял, дело нечисто. Телефон не отвечает. Саша первым резко встает с кресла. Подходит к колеру и наливает себе воды. Опрокидывается алпом, пока я пытаюсь переварить слова деда. «Маша, куда же ты делась? Неужели...» «Хлыщов, сука!» — рычу, чувствуя дикую ярость. «Это кто еще?» — хмурится дед. «Да есть тут один!» — отвечает Саша. «Ему ваша внучка приглянулась!» «То есть это не вы ее похитили, а он?» Мужик бледнеет. «Кто он такой? Говорите, я поеду, заберу ее!» «Это не так просто!» — качаю головой. «Это прокурор. Подобраться к нему нелегко!» «Это из-за вас она в беду угодила?» Снова злится дед. «До знакомства с вами, мерзавцами, моя внучка жила себе, никого не трогала, и ее никто не трогал, а тут за неделю столько бед!» Чувство вины затапливает каждый уголок в груди. «Твою же мать!» «А ведь он прав! Если бы не мы, Маша бы на ту вечеринку не попала, и Хлущев бы ее никогда не увидел!» «Мы все исправим!» Скакивает с места, хватая ключи от машины. Пока не знаю как, но понимаю ясно. Костьми лягу, но Машу из его цепких лап вытащу. А если этот старый зверощуга я хоть пальцем тронул, я его прибью нахрен. «Я с вами!» солнце тоже встает. «Я Казимир!» Сообщает Хмуро. «Только вот руки вам, поганцам, жать не буду. Оторву их вам чуть позже, когда Машеньку свою назад заберу». Саша кивает «я тоже». Втроем выходим из кабинета и двигаемся к выходу. Не знаю, на какой такой встрече запропастился Рамзин, но пора нам с ним кое-что серьезно перетереть».